Часть 2. Царствование. Глава 4. Вступление на престол. Около трех часов пополудни 5-16 ноября 1796 года Павел находился в Гатчине на мельнице и пил кофе. Внезапно прибежавший во всю прыть слуга возвестил ему о приезде Николая Зубова. Великий князь страшно побледнел. Этот мрачный гигант, брат фаворита Екатерины, мог приехать только с враждебными намерениями. Прошлой ночью Павел видел дурной сон, воспоминание о котором все еще его преследовало, а более серьезные причины к беспокойству поддерживали в нем с некоторых пор постоянную тревогу. «Мы погибли, дорогая», – прошептал он на ухо жене. Однако Лакей не казался взволнованным. «Сколько их?» – спросил его государь. «Они одни, Ваше Высочество?» Сняв шляпу, Павел набожно перекрестился и глубоко и облегченно вздохнул. растопчин дает формальное опровержение этого рассказа, приведенного свидетелем-очевидцем. Павел будто бы вовсе не испугался, предположив, напротив, что Зубов принес добрую весть о возобновлении недавно прерванных переговоров о замужестве великой книжной Александры Павловны со шведским королем. Но Ростопчина там не было. С другой стороны, под данным гоффурьерского журнала еще раньше Зубова приехал один офицер, может быть, поляк Ильинский, о котором говорит третий свидетель, привезший записку Салтыкова, возвещавшую о происшедшем с Екатериной ударе. Это неважно. Даже узнав о событии, угрожавшем опасностью жизни его матери, Павел не мог еще вполне успокоиться. Может быть, Зубов явился для того, чтобы сообщить ему последнюю волю умирающей. А какова она? Но гигант, бросившись навстречу наследнику, упал на колени, и это разрешало все сомнения. Павел при всем своем возбуждении должен был увидеть, что его долгое ожидание приходит к концу. При овладевшем им вполне понятном волнении он обнаружил некоторое смущение. Ударяя себя по лбу, как он всегда делал, когда был сильно озабочен, он расспрашивал о подробностях происшествия и о возможных его последствиях, прерывая свои вопросы все одним и тем же восклицанием. Какое несчастье, которое, быть может, отвечало совершенно искреннему движению его сердца. Такие события, затрагивая сокровенные глубины человеческого существа, вызывают даже в самых черствых натурах хотя бы мгновенные вспышки нежности, бескорыстия. А Павел обладал от природы любящим сердцем, и дело шло о его матери. Тем не менее, вместе с охватившим его вполне понятным волнением, он обнаруживал и беспокойство. Он плакал, требовал лошадей, сердился, что недостаточно скоро запрягают, ходил взад и вперед быстрыми шагами, как человек, который не может усидеть на месте. Но когда карета была подана, он не торопился садиться». Он волновался, говорил сам собой, застану ли я еще ее в живых. Целуя поочередно жену Зубова и Кутайцева, он заметно старался выиграть время. У него оставались сомнения, и ему было страшно. Новости, однако, пребывали. По дороге из Петербурга в Гатчину тянулась длинная вереница саней. Курьеры не останавливались на станциях. Один из поваров Зимнего дворца и рыбный подрядчик – Тоже послали курьера. Как не спешил Ростопчин, его опередили. На полдороге он встретил Николая Зубова, который возвращался впереди наследника и разносил начальника почтовой станции в Софии. «Лошадей! Или я запрягу тебя самого! Лошадей для государя!» «Какого государя?» Четыре года спустя при на престол Александра Мария Федоровна повторила тот же вопрос. Павел уехал только в 5 часов вечера и вовсе не спешил. Было восемь часов, когда он подъехал к воротам столицы. Около Чесменского дворца он приказал остановиться, вышел из экипажа и беседовал с Растопчаным о красоте ночи, тихой, ясной и относительно теплой. Он расчувствовался, смотря на луну, как этого и требовала сентиментальность века, и, заметив на его глазах слезы, его собеседник забыл разницу их положений. Он схватил его руки. «Ах, Ваше Высочество, какая минута для вас!» В ответ на это Павел его крепко обнял. «Подождите, дорогой мой, подождите. Я прожил 42 года. Бог был мне поддержкой. Может быть, Он мне даст силы и разума выдержать бремя, возлагаемое им на меня». Значит, в этот момент он больше не сомневался, что должен немедленно начать царствовать. А между тем, смерть еще не завершила своего дела. По последним свидетельствам, врачи не решались высказаться определенно. Но, увидав Зубова у своих ног, Павел получил еще новые данные для учета грядущих событий. Уже большая часть двора императрицы теснилась около сына. А между тем, первоначальная тревога наследника имела до некоторой степени свои основания. Среди сановников, собравшихся вокруг умирающей государыни, было сначала, судя по всему, много замешательства. Там находились оба Зубова, платона Николай, а также безбородка и Алексей Орлов. Никто из этих людей не питал очень доброжелательных чувств к великому князю. Все, кроме того, знали о последних намерениях Екатерины. Слух о существовании завещания императрицы, лишающего Павла прав престоловного наследия, не имел в сущности другого подтверждения, кроме всеобщей и очень распространенной в то время веры в в это предположение. С тех пор Один Тургенев в своих пометках на полях мемуаров Грибовского высказался совершенно утвердительно в этом смысле, упрекая Безбородко в выдаче документа Павлу. Автор знаменитой страфы, затронувший этот факт, Державин, упомянувший о нем как поэт, оказался более сдержанным в качестве историка. Но перед смертью Екатерина могла прийти в сознание и заговорить. Александр, ставший уже популярным, мог начать действовать. По свидетельству графини Головиной, преданный гатчинскому помещику Салтыков принял будто бы меры, чтобы внук не подходил близко к бабке. Предосторожность эта была излишняя. Молодой великий князь из чувства сыновневого уважения и столь же по нерешительности своего характера ничего не предпринимал, кроме того, что попросил Растопчина отправиться в Гатчину. И то, когда Павел был уже в дороге. Один Алексей Орлов этот трагический момент выказал себя способным к инициативе, и то не в том смысле, который мог напугать законного наследника. По свидетельству Растопчина, это он распорядился послать в Гатчину Николая Зубова. По приезде Павел устроился в кабинете, прилегающем к той комнате, где кончалась его мать. Обе комнаты были так расположены, что те, кому было нужно получить распоряжение сына, должны были проходить мимо умирающей. «Это профанация самодержавного величия», — говорит графиня Головина, «этот недостаток благочестия неприятно поразил всех». Его грубый эгоизм одержал верх над материальными заботами, требовавшими его внимания, и Павел не заметил сделанной им непристойности. Екатерина боролась со смертью до следующего вечера. Только утром 6 ноября врачи объявили ее состояние безнадежным. Но в стране, где так долго царила ее твердая воля, кончина великой государыни еще ничего не изменяла. По преданию, безбородка, поддавшись уговорам Растопчина, позволил себя убедить передать будущему императору все бумаги императрицы. По другим рассказам, эту любезность оказал Платон Зубов. В гофурьерском журнале значится 6 ноября утром после заявления врачей, что надежды больше нет, бумаги императрицы были опечатаны заботами великого князя Александра, графа Безбородка и генерал-губернатора графа Самойлова и в присутствии князя Платона Зубова. Совершенно невероятно, чтобы Павел не позаботился составить предварительно хотя бы краткую опись этих документов, и следующий рассказ связывался с их осмотром. безбородкой зубов будто бы обратили внимание наследника на какой-то конверт, перевязанный черной ленточкой. Обмен немых вопросов, взгляд, указывающий на пылающий рядом в камине огромные дубовые поленья, и конверт обращен в пепел. Один современник, передающий будто бы рассказ, слышанный им от самого Платона Зубова, говорит, однако, что Павел сломал печати на двух конвертах, из которых в одном был проект указа, объявляющего его отречение от престола, а в другом – распоряжение о водворении его в замок Ладе. И, наконец, будто бы он положил в карман, не читая третью бумагу, в которой и было завещание – предмет столь противоречивых догадок. Но по другой версии, эта последняя бумага была найдена только через несколько дней, спустя, после смерти Екатерины, великим князем Александром, которому вместе с князем Александром Куракиным и, кажется, с Растопчаным, было поручено просмотреть предварительно опечатанные бумаги покойной. Александр, потребовав у своих сотрудников хранить молчание об этой находке, бросил в огонь документ, передающий ему наследование престолом под регенством Марии Федоровны. Когда все было кончено, Павел спросил сына, «Вы ничего не нашли, касающегося меня?» «Ничего. Слава Богу!» Однако привычка Павла всех подозревать делает этот рассказ совершенно неправдоподобным. Наконец, по свидетельству княгини Дашковой, благодаря разборке этих бумаг, сын Екатерины нашел письмо Алексея Орлова, которое, устанавливая ответственность автора за убийство Петра III, объявляло императрицу совершенно непричастной к делу, и Павел будто бы поторопился уничтожить это свидетельство. Но в тот момент, когда княгиня, бывшая в ссоре с его матерью, писала свои мемуары, она имела несравненно более серьезные причины досадовать на сына. Одно несомненно, что наследник, совершенно успокойный обстоятельствами, сопровождавшими последние минуты Екатерины, не дождался ее кончины, чтобы вступить в права наследования и начать распоряжаться. Первой его заботой было призвать Рокчеева и указать ему, какое место в своем доверии и в своем управлении он ему предназначил. Подведя его к Александру, он соединил их руки. «Соединитесь и помогайте мне». Прискакав верхом из гатчины, будущий великий фаворит был покрыт грязью и не имел во что переодеться. Александр провел его к себе и дал ему одну из своих рубашек. Аракчеев, говорят, велел себя в ней похоронить и хранил ее с тех пор как святыню в сафьяновом футляре. Вчерашний фаворит Платон Зубов смотрел на обломки своего счастья. Задыхаясь от горя и тоски, в лихорадочном жару он бродил по комнате своей повелительницы и не мог добиться, чтобы ему дали только стакан воды. Ростопчин приписывает себе великодушие в оказании ему этой услуги. Наконец, генерал Голенищев-Кутузов, будущий герой наполеоновских войн, приготовлял Платону Александровичу кофе и подавал его ему в постель». Павел не обнаруживал еще никакой враждебности по отношению этого померкшего величия, но, заметив князя Федора Борятинского, одного из предполагаемых сообщников Алексея Орлова в Ропше, он приказал ему оставить дворец и заместил его как обер-гофмаршала графом Николаем Шереметьевым. Екатерина еще жила. Только в 9 часов 45 минут вечера главный леп-медик Роджерсон заявил, что все кончено. И тотчас же, если верить Тургеневу, повернувшись по военному на каблуках у дверей комнаты покойной, надев на голову огромную шляпу и взяв в руку длинную трость, составлявшую принадлежность обмундирования, введенного в Гатчине, новый император закричал хриплым голосом «Я вам, государь! Попасть сюда!» Эта подробность кажется преувеличенной, Но вот другое свидетельство очень близкое к первому. В письме великой княгини Елизаветы, супруги Александра, написано матери несколько месяцев спустя. «О, я была оскорблена недостатком скорби, выказанной императором. В 6 часов вечера, в день смерти Екатерины, мой муж, которого я не видала целый день, пришел в своем новом мундире. Император более всего торопился переодеть своих сыновей в эту форму. Мой муж повел меня в спальню, где только что скончалась императрица. Велел мне опуститься на одно колено и поцеловать руку императора. Оттуда прямо в церковь для принесения присяги. Вот еще отвратительное впечатление, которое мне пришлось испытать. Видеть его таким самым довольным таким счастливым. О, это было ужасно». Так как на приготовление потребовалось довольно много времени, то перенесение присяги, предшествуемое чтением манифеста о вашествии на престол, происходило уже в полночь. Этот манифест, составленный в самых обыкновенных выражениях Трощинским, начальником канцелярии Безбородка, ничем не напоминал документ, написанный Павлом вместе с Петром Панином 12 лет назад. «Во, Во время церемонии новый император заметил отсутствие Алексея Орлова. Это не могло уже более волновать его, но он возмутился. «Я не хочу, чтобы он позабыл 28 июня». Это был день трагического события в Ропше. Изнуренный в свои 60 лет усталостью и волнениями двух последних дней, Орлов просто отдыхал в постели, с которой и было приказано Растопщину его стащить. Генерал Архаров, этот наводивший на всех ужас полицейский, сопровождал его. Видя, что старик совершенно теряет силы, они взяли на себя смелость просить его только расписаться. Но поднявшись и встав перед иконой со светильником в руке вместо свечи, чесменский герой захотел предварительно громко произнести слова присяги. Он не обнаружил ни малейшего смущения. В то же время Александр вместе с Рокчеевым по приказанию отца расставлял по улицам караульные будки, выкрашенные в прусские цвета, белый и черный, и ставил в них часовых. Павел, наконец, царствовал. Толпа любит перемену, и поэтому настроение нового царства необыкновенно приветствуется радостными манифестациями. На этот раз ликование не было всеобщим, а в некоторых кругах преобладало даже обратное чувство. Не хватает слов, пишет один гвардейский офицер саблуков выразить скорбь, испытанную и проявленную каждым офицером и каждым солдатом. Весь полк буквально обливался слезами. Мне говорили, что то же самое имело место в других полках и что всеобщее горе выражалось таким же образом в приходских церквах. Масон подтверждает это наблюдение еще рище. Важнейшие обитатели столицы пребывали в немом ужасе. Страх и всеобщая ненависть, внушенные Павлом, тотчас пробудили в этот момент любовь и сожаление, заслуженные Екатериной. Состаррившиеся и, знавшие неудачи покойной императрицы, находясь в могиле, может быть и не вызывало таких лестных чувств, но те, которые возбуждал к себе Павел, были еще менее лестными. «Это будет, как в Гатчине», — говорили про себя. И новый государь не замедлил оправдать это опасение. Караульные будки прусского образца дополнили ночью обстановку неожиданного для всех события, так давно им обдуманного и подготовленного. «Все переменилось меньше, чем через день», — говорит князь Черторийский. Костюмы, лица, наружность, походка, занятия. Утром 7 ноября до полудня двор казался совершенно новым. Гатчинцы выступали на сцену. «Милосердный боже, какие костюмы!» – замечает Саблуков. «Несмотря на нашу печаль о смерти императрицы, мы держались за бока со смеху при виде этого маскарада». Масон сравнивает эту картину с крепостью, взятую приступом, а Шишков с неприятельским нашествием. Весь блеск, вся величевость и важность двора исчезли, читаем мы в другом месте. Везде появились солдаты с ружьями. trtr trtr первостепенные чиновники, стояли с поникшую головой, неприметные в толпе народной. Вместо них незнакомые люди приходили, уходили, бегали, повелевали. trtr trtr trtr trtr trtr trtr trtr trtr trtr trtr trtr trtr trtr Не покажется ли вам, что эта картина напоминает тюэлери на следующий день после 10 августа 1792 года? Император появился в свою очередь в знакомом уже нам смешном наряде. Он произвел смотр одному из гвардейских полков – Измайловскому. Во время церемониального марша было видно, как он ворочил глазами, надувал щеки, пожимал плечами, топал ногой, чтобы показать свое неудовольствие. Потом он пришпорил свою лошадь помпона и поскакал галопом навстречу гатчицким командам, торжественно вступавшим в Санкт-Петербург. В то же время, по свидетельству саблукова столица внезапно приняла вид немецкого города, существовавшего два или три века назад. Как это недавно было в Павловске и Гатчине, полицейские сновали по улицам, срывая с прохожих круглые шляпы и разрывая их на куски, срезая полы фраков, сюртуков, шинели. Даже племянник английского посланника Витворда, очень элегантный молодой человек, не избег этой участи. Перемены не ограничивались подробностями костюма. Не только наш дом на Черной речке, но весь Петербург и вся Россия были перевернуты вверх дном, уверял Греч. А более чуткие натуры с грустью испытывали впечатление нравственного развала. Давя все и добираясь до самых незначительных сторон жизнь говорит еще Соблуков, деспотизм давал себя еще более чувствовать от того, что он следовал за относительно широкой свободой личности. Когда говорили громогласно, то новую эпоху называли возрождением, в полголоса царством власти, силы и страха, а совсем тихо, с глазу на глаз, затмением свыше. Эти свидетельства должны быть приняты с осторожностью. Перемены, представленные ими в слишком ярких красках, на самом деле не были ни так резки, ни так широки. Указ, запрещавший круглые шляпы, высокие сапоги, длинные панталоны, башмаки с завязками и приписывавший, как установленную указом форму, треуголку, зачесанные назад волосы, напудренные и заплетенные в косу, башмаки с пряжками, короткие панталоны, стоячий воротник и прочее, был опубликован только 13 января 1797 года. И Екатерина уже тоже неоднократно отменяла ношение больших галстуков. Свобода личности, которую она представляла наслаждаться своим подданным, имела тоже очень узкие границы. С другой стороны, если решение изменить все сделанное его матерью обратилось у Павла впоследствии в крайность, то вначале он старался этим не увлекаться и кое-что щадил. Он в первый момент спешил насладиться полученной властью и был слишком счастлив, чтобы ей злоупотреблять». Удовлетворившись несколькими карательными распоряжениями, вызванными особенно болезненными личными его счетами, он начал даже с того, что утвердил в должностях большинство из высших чиновников и офицеров, служивших при дворе, которых недавно собирался выгнать хлыстом Оставив старика Остермана номинальным руководителем иностранных дел, который в действительности в В последнее время вела сама Екатерина вместе с безбородка Марковым и Зубовым. Он простер свое уважение к его заслугам до того, что возвел этого состарившегося дипломата в звание канцлера. Однако Марков был уволен из этого ведомства, а при дворе гоф-маршал Калычев, посланный потом в Париж, разделил опалу Борятинского. Отставки, вначале очень немногочисленные, имели главной своей причиной необходимости освободить место слугам и друзьям нового государя. Вместе с аракчеевым назначенным с петербургским комендантом и награжденным чудным именем Грузину, которое он потом прославил, не был, разумеется, забыт и кутайсов. Одновременно с должностью гардероб-мейстера ему поручили главное наблюдение за придворной прислугой. В бумагах императрицы Павел нашел лист производств, предложенных на 1 января. Он в нем ничего не изменил. Курляндец Фондер фигурировал там как сенатор. Павел его не выносил. Он никогда не сказал с ним ни слова, но допустил его в это высокое учреждение. Прислуги Екатерины пришлось хуже. Оба ее любимых коммердинера пострадали. Один, Захар Зотов, Захарушка, подвергся заключению в Петропавловскую крепость, где он сошел с ума. А другой, секретарев, был сослан в Оренбург. Екатерина получила этого второго слугу в наследство от Потемкина и, разделяя опалу камердинера два прежней Секретаря князя Таврического, Попов и Горновский были тоже уволены от должности. Новый государь не пощадил даже духовника императрицы, отца Саву, назначенного ею и его духовником. Отданный под суд и оправданный, священник был уволен от службы и отослан в провинцию. Однако Павел назначил ему пенсию в 6 тысяч рублей. Он оказался не менее щедр по отношению к первой камер Юнгфере, покойной Марии Савичны Перекусихиной – к ее кофешенку Осипу Моисееву. Под влиянием своей радости он был более склонен к щедрости, чем к взысканию. Милости, отличия и награды сыпались на его подданных уже не дождем, а ливнем, по выражению Роджерсона. Он давал даже тем, кого удалял и подарил, например, не только 150 тысяч рублей старому своему другу Александру Куракину на уплату долгов, но еще по 100 тысяч рублей Макарову и Попову на покупку домов. В три недели он истратил таким образом более миллиона. Производившееся в то время пожалование земель тысячами десятин велось еще более щедро, а что касается орденов, то Павел их не раздавал, а рассыпал, по словам одного современника. Ему хотелось дать даже тем, кто не желал брать, и он поссорился из-за этого с московским митрополитом, своим прежним духовником. Наряду с щедростью он проявлял также необыкновенное милосердие, заботясь, видимо, о том, чтобы с ним делили его радость и чтобы его любили. Он освободил всех содержавшихся по тайной экспедиции и даровал всеобщую амнистию всем чинам, находившимся под судом или следствием, кроме тех, кто содержался по особо важным преступлениям, как то смертоубийство или похищение казенного имущества. Вместе с Новиковым и Радищев, автор знаменитого путешествия из Санкт-Петербурга в Москву, был возвращен из ссылки. 29 ноября 1796 года были также освобождены поляки, заключенные частью в Петербурге со времени последней войны за независимость, частью работавшие при сооружении Рогер-Викского порта. По свидетельству Роджерсона, Екатерина, относясь с уважением к знаменитому победителю при Мациавицах, которого она, однако, снисходительно называла «мой бедный дурачок Костюшка», сама собиралась в скором времени освободить героя, и тюрьма, которую она хотела отпереть, вовсе не походила на темный каземат, изображенный на гравюрах того времени. Бывший диктатор занимал помещение в нижнем этаже самого лучшего здания в столице знаменитого мраморного дворца. Но Павел мечтал сделать лучше. Он хотел пойти вместе со своим сыном Александром и лично объявить польскому герою свое милостивое решение его участи. С давних пор он оплакивал его горькую долю и радовался, что может теперь ее облегчить. Свидание было трогательное. Костюшка с беспокойством осведомлялся о судьбе своих товарищей по заключению, и Александр со слезами обнял его несколько раз, а Павел, если верить одному из заключенных, Немцевичу, тоже расчувствовался и дал волю своей обычно нездержанности в словах. «Я знаю, что вы много страдали, что с вами долго дурно обходились, но во время прошлого царствования так относились ко всем порядочным людям, ко мне первому. Мои министры были категорически против вашего освобождения. Я один отстаивал свое мнение и не знаю, как мне удалось держать верх. Вообще эти господа желали бы водить меня за нос. По несчастью, у меня его нет». При этих словах он провел рукой по лицу. «Вы свободны, но обещайте мне сидеть смирно. Я всегда был против раздела Польши. Раздел этот несправедлив и противен здравой политике. Но это сделано. Чтобы восстановить ваше отечество, потребно согласие трех держав. Есть ли малейшая вероятность, что Австрия, и в особенности Прустья, уступили свои части? Неужели я один должен потерять свою и тем ослабить себя, в то время как другие усиливаются?» Костюшка, по-видимому, обнаружил при этом столько же скромности, сколько и достоинства. Он изъявил желание отправиться в Америку, на что и последовало разрешение. Осыпанный почестями, которым присоединились несколько подарков, предложенных самым деликатным образом, он не счел нужным от них отказываться. Он принял специально для него заказанную дорожную карету, столовое белье, посуду, чудную собольную шубу и даже некоторую сумму денег. 60 тысяч рублей по русским источникам и только 12000 тысяч попольским, взамен земли, ранее предоставленной в его распоряжение. Мария Федоровна прибавила еще подарки от себя. Во время неволи герой полюбил заниматься вытачиванием из слоновой кости и самшита. Она подарила ему великолепный токарный станок, стоивший тысячу рублей, а также коллекцию камней, сделанных ею собственноручно. В ответ на это он преподнес императрице топокерку собственной работы, и все расстались наилучшим образом. Продолжение было менее приятное. В 1798 году в Вашингтоне бывший диктатор узнал о победах передовых польских отрядов под знаменами французов. У него явилась надежда вновь принять на себя командование армии и опять сразиться за независимость своей родины. Он сел на первый корабль, уходивший в Европу, и, приехав в Париж, отослал обратно Павлу полученные деньги. Это было и не нужно, и непоследовательно, раз он оставил у себя шубу и все остальное. Такой бесполезный шаг сопровождался еще письмом, и было бы желательно, чтобы содержание последнего наложило тень на славную память героя. Письмо начиналось так. «Ваше Величество, я пользуюсь первыми минутами свободы, вкушаемой мною под покровительственными законами величайшей и великодушнейшей нации, чтобы вернуть вам подарок, который, проявленная вами доброта и жестокое поведение ваших министров, заставили меня принять. Однако его надежды на получение командования не оправдались. Пруссия этому воспротивилась». Он не вернул и денег. По приказанию царя они были отосланы обратно и положены в банк Беринга в Лондоне на имя славного воина, который не тронул приносимых ими доходов, однако распорядился ими в своем завещании. Этот случай, увы, еще более утвердил в Павле его известный нам взгляд на людей и на хорошее отношение к ним. Но и его стремление благодетельствовать не было совершенно свободно от посторонних влияний. Плохо продуманная историческая критика занимала в нем главное место, и в то же время ничем не оправданные строгости, по меньшей мере чрезмерные или неразумные порывы мщения перемешивались с проявлениями великодушия и щедрости. Эта последняя черта не замедлила обнаружиться более резко. В манифесте о своем вашественном престол наследник Екатерины не последовал внушениям Петра Панина. Напротив, 26 января 1797 года он приказал вырвать из печатных 1762 года указанных книг, листы, содержащие манифест о вступлении на престол покойной государыни, а также все другие официальные постановления, относившиеся к июньскому перевороту. Отмена распоряжений, отданных Екатериной в сентябре 1796 года о новом рекрутском наборе. Отозвание армии, посланной в Персию, восстановление в Лифляндии и Истляндии прежних земских учреждений, уничтоженных императрицей, указывали также с самого начала на решительный поворот во внутренней и внешней политике государства. Павел хотел, кроме того, чтобы спешное возвращение войск, посланных в Персию, совершалось без ведома главнокомандующего, которым был другой брат бывшего фаворита Валерьян Зубов, чуть было не взятый при таких условиях в плен персами. Казачий атаман Платов, осмелившийся предупредить эту катастрофу, подвергся заключению в крепость. Но забота о получении удовлетворения за государственный переворот, лишивший его, как он упорно продолжал думать власти, заслонила вскоре все остальное в уме, Прежде чем приступить им к пщению, он и здесь начал с вознаграждения за прежние преследования, призывая в Петербург и осыпая почестями и вниманием опальных товарищей Петра III, офицеров, стоявших в 1761 году на стороне государя. «Со всех концов империи, точно день воскресения мертвых, стекались старики, умершие в гражданском отношении 35 лет тому назад», – говорит Головкин. А между тем, вечно непоследовательный Павел, приняв в начале на короткое время угрожающий вид, относился теперь особенно милостиво к главному лицу в событии 28 июня – Алексею Орлову. В недалеком будущем он собирался его сослать, но пока, в ноябре 1796 года, в гофурьетском журнале упоминалось два раза о присутствии этого гостя за императорским столом, где по случаю траура приглашенных бывало очень мало. Но каковы были истинные чувства Павла по отношению к отцу, за которого он мстил, делая вид, что уважает его память? Мы знаем, что он не был уверен, а может быть, только так говорил, действительно ли этот человек его отец. Несколько месяцев спустя он пригласил бывшего польского короля Понятовского поселиться в Петербурге. Он позвал его обедать, и если верить племяннику короля, то за десертом Павел убеждал его засвидетельствовать, что он может назвать себя его сыном. Что же касается Петра III, то это был пьяница, не способный царствовать. Достоверность этого факта едва ли допустима, но и истинную мысль Павла очень трудно распознать во всех его действиях, вплоть до двойного погребения Екатерины и ее супруга, подробности которого слишком хорошо известны, чтобы было необходимо их здесь воспроизводить. По мнению Ростовчина, эту мысль внушил Павлу Прищеев, вследствие говорившей в нем ненависти, тогда как под влиянием мистического направления мыслей, поддерживаемых в государе этим же другом, Павел думал наоборот, осуществить таким путем за гробом примирения обоих виновников его существования, которых жизнь вооружила друг против друга. Следует заметить, что по воле Екатерины Павел III покоился не в общей усыпальнице русских государей в Петропавловской крепости, а в Александро-Невской лавре. Может быть, соединяя оба гроба, Павел не имел другого намерения, как привести все в порядок. Автор аллегорической картины, изображающей похоронную процессию и посвященной Павлу, французский художник Анселен, видел, однако, в этой церемонии апофеоз Петра III. К радости русского народа и к ужасу Алексея Орлова. Убийца действительно участвовал в процессе, неся корону, которую муж Екатерины не успел официально короноваться, и который Павел хотел увенчать его в могиле, со всей приличной случаю торжественностью. Но если принять во внимание, что он недавно присутствовал, как нам известно, на обедах, то эта роль, может быть, считалась и почетной. Другой рисунок Анселена «Встреча Петра III в Елисейских полях» изображает Орлова и Борятинского умирающими от змеиных укусов. На гравюре «Валькера», сделанной тогда же с картиной Луизы Перрон-Лабруе, апофеоз, как и похороны, двойной. Екатерина появляется вместе с супругом». Очень вероятно, что Павел сам не мог точно объяснить смысл устроенных им манифестаций, и Алексею Орлов, участвуя в процессе, рисковал только схватить бронхит. Мороз был трескучий. Потом он получил распоряжение отправиться за границу, но мог, ведя там роскошную жизнь, мирно дожидаться вошествия на престол Александра. В 1798 году, находясь в Карлсбаде, он устроил в именины Павла блестящий праздник, в благодарность за который получил любезное письмо от императора. Еще более странным кажется поведение Павла по отношению к Платону Зубову. До 6 декабря 1795 года бывший фаворит был не только оставлен в должности генерал-фельдцикмейстера, несмотря на свою полную некомпетентность в артиллерийском деле, но и видел самые лучшие к себе отношения. Оба его секретаря, Аль Тести и Грибовский, правда, были упрятаны в тюрьму, но в то же время Павел обдумывал, где бы дать удобное помещение их начальнику. Если он и велел ему освободить квартиру в Зимнем дворце, чтобы поместить там Аракчеева, то зато вытесненному жильцу был сейчас же подарен дом, купленный и роскошно обставленный для него государем. Павел поехал с визитом к новому владельцу вместе с Марией Федоровной, и празднование новоселья носило самый непринужденный характер – пили шампанское. «Кто старое помянет, тому глаз вон», – сказал Павел, приведя пословицу. Подняв бокал, он прибавил «Сколько здесь капель, столько желаю тебе всего доброго». Потом он сказал, обращаясь к императрице «Выпей все до капли». В то же время он опорожнил свой бокал и разбил его. Зубов бросился к его ногам, но он его поднял, повторив «Кто старое помянет» подали чай. «Разливай», — сказал Павел Марии Федоровны. «У него ведь нет хозяйки». Через несколько недель, несмотря на эти дружественные проявления, Зубов был уволен в отставку, подвергся потом судебному преследованию и, наконец, 3 февраля 1797 года получил приказание выехать за границу. Причина этой внезапной перемены. Довольно трудно видеть ее в известном нам деле о ружьях, в котором генерал фельд Цехмейстер высказал преступную небрежность. Чтобы выработать себе взгляд на административное дарование бывшего фаворита, Павлу, конечно, не нужно было этого испытания. Объяснение масона покажется на первый взгляд более удовлетворительным. Приглядевшись к министру, государь решил, что ему нечего его бояться. Но Павел очень скоро доказал, что он не способен вложить расчет последовательность в свои действия. В то же время он затеял конфликт с другим человеком, враждебное отношение которого, установившееся после этого случая, оказалось для него роковым. Проезжая через Ригу, Зубов нашел там все приготовленным к встрече бывшего польского короля. Так как царственный путешественник не прибыл, а горожане не хотели терять своих издержек, то бывший фаворит, ехавший в сопровождении блестящей свиты, принял почести караула, выставленного у дома черноголовых, и съел там обед сверженного короля». Узнав об этом, Павел написал курлянскому губернатору, барону фондер Палину, ругательное письмо, частью относившееся и к военному губернатору города Христофору Бенкендорфу, супругу Че Тилли. «Я удивлен всеми подлостями, которые вы обнаружили при проезде князя Зубова через Ригу», – писал государь. Палин был сверх того уволен в отставку. И в то же самое время была начата закладка Михайловского дворца, где оставленный губернатор отомстил впоследствии за полученную обиду. Между тем, произведенный со времени вступления на престол Павла в звании обершталмейстера и награжденный голубой лентой брат бывшего фаворита Николай, сохранял еще и то, и другое. Может быть, новый царь платил так за радость доставленную ему гигантом на мельнице в Гатчине, когда он рассеял его первую тревогу. В общем же, в декабре 1796 года стало совершенно ясно, что все действия государя совпадают более и более с направлением его мрачного и мстительного характера. 4 декабря через московского главнокомандующего Измайлова княгиня Дашкова получила распоряжение отправиться в свое имение Троицкое Калужской губернии и разобраться там в своих воспоминаниях 1762 года. Не успела она туда приехать, как новый указ отослал ее по ужасному морозу в простой кибитке в Коротово, имение ее сына, находившиеся в северной части Новгородской губернии и не имевшие никакого жилого помещения. Несчастная женщина, вынужденная поселиться в крестьянской избе, имела своим единственным развлечением мрачный вид многочисленных конвойных, сопровождавших других сосланных в Сибирь. Однажды она узнала между ними своего дальнего родственника, вид которого возбудил в ней жалость и сострадание. Он трясся всем телом, говорил с трудом, и его лицо болезненно подергивалось. «Вы больны?» «Не больше того, как я, очевидно, буду болен всю мою жизнь». Гвардейский офицер, обвиненный вместе с некоторыми товарищами в произнесении слов оскорбительных для нового государя, несчастный вышел с вывихнутыми членами из комнаты пыток княгиня отделалась от своей опалы меньшим ущербом. С марта следующего года, благодаря письму, которое Мария Федоровна вместе с Нелидовой придумали представить государю через его младшего сына Николая, бывшая подруга Екатерины получила разрешение вернуться в Троицкое. Но в решениях Павла, Суровых или Милостивых, относившихся к вопросам одного и того же порядка, невозможно обнаружить хотя бы малейшую последовательность. Может быть, в лице Платона Зубова он, поразмыслив, покарал любовника своей матери и, безусловно, одна из самых презренных представителей фаворитизма, его позора и злоупотреблений. Но одновременно он пожаловал графский титул не только Дмитриеву Мамонову, другому фавориту, пользовавшемуся всегда его вниманием и благосклонностью за его неверность по отношению к Екатерине, от которой ей приходилось терпеть, но и заводовскому, который в бытность свою в том же положении, ничем не мог заслужить себе его благоволение. Зато в 1799 году он выслал из Москвы в Саратов без всякой видимой причины красавца Корсакова, которого графиня Строганова и другие соперницы не менее успешно оспаривали у благоволившей к нему императрицы. Оставалось еще одно живое доказательство преступной любви Екатерины. В 1764 году она чуть было не решилась, выйдя замуж за Григория Орлова, назначить его сына вместо сына Петра III или графа Салтыкова наследником престола. Этот соперник, Алексей Бобринский, был, кроме того, порядочный негодяй. Однако новый государь прежде всего поспешил вернуть его из Лифляндии, где он искупал свои многочисленные грешки. Он принял его с распростёртыми объятиями, оставил обедать за своим столом, пожаловал ему 12 ноября 1797. 96 -го года графский титул, дом, поместье, чин генерал-майора вместе с командованием 4-м эскадроном конногвардейского полка и ленту к ордену Святой Анны. Во время одного из приемов при дворе он при всех отнесся к нему как к брату. Правда, месяц спустя он о нем забыл, и Алексей, женившийся незадолго перед этим на дочери ревельского коменданта Анне унгерштернберг отправился прозябать в провинцию. Однако деятельность Павла вначале не ограничивалась такими более или менее невинными фантазиями. На армию направились первые начинания его преобразовательной работы, которой он считал себя более чем достаточно подготовленным. На разводе Лейб-гвардии Измайловского полка, назначенном на другой день после вошедствия на престол, офицеры должны были уже явиться одетыми по-гачински. Огромное затруднение. Где найти необходимые трости и перчатки с раструбами? Лавки были закрыты, однако надо было выйти из положения, чтобы не ослушаться приказа. Но это было только началом преобразований, давно задуманных новым государем. Он не обратил большого внимания на развод, будучи целиком занят своим гатчинским войском, которое, будучи переведено в полном своем составе в Петербург, должно было в этот самый день торжественно вступить в столицу. Когда, опередив своих товарищей, поруч Крадьков приехал донести, что войска стоят уже у городских ворот, Павел его поцеловал, и вестник возвратился с Анинским крестом на шее. Претендент, уже ранее под большим секретом, раздавал этот знак отличия многим из своих гатчинцев, заставляя их носить его на рукоятке шпаги и повернутым внутрь, чтобы было менее заметно. Однако ордена все-таки были видны. Но Екатерина не обращала внимания. Теперь милости государя могли проявиться во всем их блеске. Собрав свои войска перед Зимним дворцом, Павел поблагодарил их в трогательных выражениях за их верную службу и объявил им награду. Все офицеры солдаты будут переведены в гвардию, кадры которой получат необходимые изменения. Кроме того, офицеры, ранее награжденные орденом Святой Анны, получат тысячу, а остальные 500 душ каждый. По окончании срока службы, сокращенного для них с 25 лет на 15, простые солдаты получат право на земельные наделы по 15 десятин на душу в Саратовской губернии. Таким образом, допущенные в привилегированную часть новые пришельцы получили еще особые и выдающиеся преимущества. Кроме того, оказываемое им предпочтение в связи с целым рядом преобразовательных мер, касавшихся всей армии, ее внутренней организации и нравственных устоев, сопровождалось знаками презрения и и оскорбительными выходками по отношению ко всем другим частям войск. Инспектируя вскоре храбрый Екатеринославский полк, Аракчеев оскорбил его знамена, прославленный в Турецкую войну. Он назвал их Екатерининскими юбками. Ветераны всех родов оружия пришли в негодование, но на гвардии еще более отозвалось нашествие этого навязанного ей, своеобразного и в большинстве своем чужеземного элемента. В ней было 132 офицера, принадлежавших к лучшей русской аристократии, а новые пришельцы были большей частью немцы или малоросы низкого происхождения. В то же время она должна была подчиниться полному изменению режима. Павел хотел, чтобы гвардия, сделавшаяся с давних пор лишь золоченой игрушкой, занялась теперь серьезной работой и, вернувшись к строевым обязанностям, подчинилась всем тяжелым требованиям военного дела». Он был прав. Но эта реформа, слишком радикально задуманная и приведенная в исполнение без всякой пощады, затягивала трагический узел, который должен был четыре года спустя погубить ее автора. Последствием ее было даже и то, что она тотчас же создала очаг оппозиции новому режиму и без того не возбуждавшему единодушной симпатии. Падая благодетельной росой на смятение первого дня, милости и щедроты несомненно велико успокоению умов, но в то же время резкие поступки, капризы и странности нового государя приводили всех в смущение. Павел оказался чутким до жалоб и быстрым на суд, благодаря чему в поэмах, прочтенных молодым Бутеневым, написавшим впоследствии интересные мемуары, прославился русский Тит, но некоторые выражали уже опасение, как бы Тит не обратился в Нерона семён Воронцов, несколько позже, так строго осудивший Павла, аплодировал теперь из Лондона первым поступком нового государя. Однако он не соглашался приехать и любоваться ими вблизи. «Мое состояние здоровья уже не таково, чтобы я мог участвовать в мороз и дождь военных парадах. Я подохну от подобных трудов». Колебания общественного мнения совершенно верно изображены в депешах английского посла в Санкт-Петербурге, Виттерта. 26 ноября он заявляет, что Павел, хотя и восстановил против себя некоторых лиц, но со времени своего выступления на престол возбуждает одобрение большинства. 5 декабря посланник выражается уже менее утвердительно. Многочисленность указов, поминут на следующих один за другим, говорит он, смущает и подавляет общественное мнение. Следует, правда, заметить, что в промежутке между двумя донесениями Нотта Астермана отняла у автора этих свидетельств надежду на то, что Павел согласится на проект англо-русского военного соглашения, о чем велись переговоры с Екатериной. Но, с другой стороны, Екатерина оставила после себя не одни сожаления. В самый день ее похорон прусский посол Таун Тенцен мог, не рискуя слишком явным уклонением от истины, послать следующее донесение. «Народ предается невероятной радости и удовлетворению, царствование бессмертной Екатерины, лишенное окружавшего его призрака славы и величия, оставляет на самом деле после себя несчастную империю и управление, порочное во всех своих отраслях». Тауэнцин имел особые причины не одобрять правительство, сделавшего Россию союзницей Австрии. Однако и в глазах совершенно беспристрастных наблюдателей это царствование, как бы ни было оно обаятельно, скрывало за блестящей внешностью многочисленные серьезные слабости, истощение финансов беспрестанными войнами, углублявшимися все более и более образовавшуюся в них пропасть, развращение административных нравов, развившиеся вследствие уверенности в безнаказанности хищения фаворитов, Ослабление дисциплины в армии, где гвардия задавала тон, ведя к полному уничтожению всех военных добродетелей что Тауэнцин или сам Павел преувеличивали, высказывая свои суждения о достоинстве и устойчивости политической постройки, предметы их критики. Сын Екатерины впоследствии доказал сам, подвергнув это наследие испытанию своими нелепыми выходками. Тем не менее, оправдывая стремление нового царствования к преобразованиям, итоги прошлого узаконивали желания и надежды на лучшее будущее. Этим объясняются некоторые восторженные манифестации, единичные в столице, но принявшие, по-видимому, формирующие в провинции более широкие размеры. Однако и там первые восторги быстро остыли при виде все чаще появляющихся императорских курьеров, привозивших указы, в которых добродетели русского Тита находили себе жестокое опровержение. И ко времени коронации нового государя везде уже немного оставалось от иллюзий, вспыхнувших лишь на одно мгновение. Павел не имел желания забыть советы Фридриха, которых не принял во внимание его отец, когда опоздал возложить на свою главу царскую корону. 18 декабря 1796 года был объявлен манифест о короновании, назначенном в апреле следующего года. И 15 марта Павел был уже в Петровском дворце, выстроенном Екатериной под Москвой. Обычай требовал, чтобы государь совершали торжественный въезд в древнюю столицу, требовавший долгих приготовлений. Павел потратил на них две недели, не удержавшись, однако, от того, чтобы не ходить каждый день в город, охраняя эффективное инкогнито, при котором его сопровождал весь двор. Дворец, где ему нужно было жить после Петровского, совсем не был готов его принять. Так как старый Кремль не имел достаточно просторных помещений, то государь облюбовал для себя дом, который Безбородко, большой любитель роскошных зданий и обстановки, только что выстроил в квартале, находившемся вне центра города среди обширного парка. Парком пришлось пожертвовать. Павел требовал большую его часть под «плацпарад». Без чего он не мог обойтись В одну ночь вековые деревья были срублены Но Безбородко сумел отделаться От своего обезображенного таким образом Жилища Он уступил его новому жильцу И не потерял приторги Въезд происходил 27 марта и процессию употребила 8 часов на прохождение нескольких верст, отделявших резиденции друг от друга. Павел сидел на старом белом коне, подаренном ему принцем Канде в Шантильи 15 лет назад, и потребовал, чтобы все высшие чины и сановники ехали за ним верхом. Большинство из них были плохими кавалеристами, или вследствие своего возраста не твердо держались в седле, и это, очевидно, отразилось на величии зрелища. Но для церемонии коронования обычай требовал все-таки пребывания в Кремле, где великая княгиня Елизавета, целый день просидела в парадном платье на сундуке за отсутствием более удобной мебели. Коронование происходило 5-16 апреля 1797 года, и придворные должны были явиться в этот день во дворец в 5 часов, а дамы в 7 часов утра. Павел хотел, чтобы в его одеянии к традиционной пурпурной мантии была прибавлена еще далматика, одежда восточных государей, похожая на епископскую мантию. Он, кажется, серьезно помышлял присвоить себе в качестве главы Российской Церкви епископские функции. Он хотел священно действовать, служить литургию и исповедовать свою семью и своих приближенных. Он даже заказал себе богатейшее церковное облачение и, говорят, упражнялся в чтении требника. Но ему, однако, не удалось, несмотря на все усилия отделаться от тона военной команды при произнесении священных текстов. Противодействие священного синода, ловко противопоставившего один из пунктов канона, запрещающий совершение божественной литургии священникам, женившимся вторично, однако удержало его от приведения в исполнение подобной фантазии все это допустимо. В смысле фантастических выдумок Павел превзошел все пределы возможного. Но чтобы о нем не думали, если звание главы церкви и находилось в законе о престол наследия, опубликованном в этот момент, он не придавал ему характера, какой приписывали ему впоследствии плохо осведомленные толкователи. Это звание определялось и основным законом Петра Великого, где с ним не соединялись права вмешательства в вопросы догматов и текстом нового закона, позволявшего его понимать исключительно в административном смысле. В действительности и Павел никогда не стремился распространять в этом направлении свою компетентность. Входя в царские врата, он, на замечание митрополита, совершавшего литургию, согласился даже снять свою шпагу. Но он не отказался от ношения долматики. Даже во время военных маневров и парадов и это одеяние из гранатового бархата, вышитого жемчугом, приделанное к его мундиру и болтающиеся на высоких сапогах, составлявших принадлежность формы, производило впечатление, которое легко можно себе представить. Павел имел большое пристрастие ко всему величественному и не умел отличить смешного. Литургию совершал митрополит Новгородский, и санкт-петербургский говорил Петров предназначенный, как предполагали государем к возведению в Сан-Патриарха, который Павел будто бы собирался восстановить. Но человек простой и настолько же скромный, сколько и ученый, митрополит подвергся в 1799 году немилости за то, что отказался от Мальтийского креста и от приглашения в оперу. Прежний духовник Павла Платон, казалось бы, по своей роли и в качестве московского митрополита, был естественно предназначен совершать богослужение, но он уже был в немилости. Будучи болен в момент вступления на престол нового государя, он опоздал ответить на его призыв и отказался через некоторое время от ордена святого Андрея Первозванного, который ему пришлось, однако, надеть в день коронования, когда он участвовал в совершении литургии в первый раз в истории россии два лица были коронованы в один день император и императрица который павел собственноручно возложил на голову маленькую корону по окончании всех церковных обрядов павел прочел громко в церкви фамильный акт заготовленный им еще 10 лет назад при содействии марии федоровны и устанавливающий порядок престолнаследия по которому престол переходит старшему вроде по мужской линии одновременно были опубликованы учреждения об императорской фамилии высочайшее утверждеда установление о российских императорских орденах и манифест о трехдневной работе помещичьих крестьян в пользу помещика и о непринуждении к работе в дни воскресные. Этот документ, прекрасно задуманный, но плохо составленный, должен был впоследствии вызвать самые прискорбные толкования. В установлении об орденах ордена святого Георгия и святого Владимира были об обойдены молчанием. Указ, данный уже позже, 14 апреля, по настоянию Нелидовой, ссылался на устные заявления государя, сделанные им будто бы в день коронации, но никем, однако, не слышанные. В нем говорилось, что относительно ордена святого Георгия все остается по-старому, орден же святого Владимира был восстановлен только при императоре Александре I. Бывший польский король Понятовский в длинной царской мантии должен был присутствовать при короновании, и когда вследствие продолжительности обряда он вздумал дать минутный отдых своим страдающим от подагра ногам, император приказал ему снова встать. Как и все приближенные государя, сверженный король не отделался однодневным участием в этой торжественной и утомительной церемонии. Две недели спустя празднества, беспрерывно следуя одно за другим, все еще продолжались, и когда племянник короля пожаловался на это одному из распорядителей, то получил такой ответ. «Вам кажется, что их слишком много? Ему же никогда не бывает достаточно». День за днем, окруженные великими князьями и великими княгинями с их свитой, император и императрица проводили долгие часы в приеме поздравлений и целования руки. Павел действительно все еще не был удовлетворен. Чтобы доставить ему удовольствие, оберт-церемонимейстер Валуев пропускал по несколько раз одних и тех же лиц, как в театр. Но императрица помнила, что слышала от Екатерины, как у нее в этот день распухла рука, и не обнаруживая у себя ни малейшего признака опухоли, Мария Федоровна приходила ходила в отчаянии. В этих скудных празднествах единственным моментом, доставивший удовольствие другим участникам, было чтение толстой тетради, являвшейся предметом всеобщенапряженного внимания. В ней находился список наград, пожалованных государем по случаю коронования. Не дождавшись конца чтения, гости стали выходить из-за стола. Безбородко получил княжеское достоинство с титулом светлости, портрет государя, осыпанный бриллиантами, бриллиантовый перстень огромной ценности с портретом императрицы и несколько десятков тысяч душ. Кутайсов был сделан обер-гардеробмейстером, ливень обращался в водопад». И Мария Федоровна получила свою часть. Павел поручил императрице общее руководство учебными заведениями в обеих столицах. Но при времени за эти недели не ограничивалось лишь дарованием милости и принятием почестей. Ежедневно император посещал и свой плацпарад и всегда появлялся там с возбужденным и грозным лицом. Екатеринославский кирасирский полк, уже видевшим дурное отношение со стороны Рокчеева за то, что он принадлежал раньше Потемкину, находился там, и ему особенно приходилось терпеть от далеко недоброжелательного к нему расположения государя. Тургенев служил в этом полку. Подозвав его однажды после учения, Павел, не говоря ни слова, ущипнул его за руку, не в шутку, как несколько лет спустя зергал за уши своих гренадер, пяти но с явным намерением причинить боль. Пытка продолжалась, и у молодого корнета в глазах выступили слезы, в то время как стоящий вместе с Рокчеевым позади отца Кроткий Александр побледнел. Наконец Павел заговорил. «Скажите в полку, а там скажут далее» что я из вас потемкинских дух вышибу. Я вас туда зашлю, куда ворон ваших костей не занесет. Товарищи Тургенева и после часто слышали эту угрозу. На этот раз, удовлетворившись произведенным впечатлением, Павел выпустил свою жертву. Но, повернувшись быстро на каблуках, карнет имел еще несчастье задеть концом палаша по ногам своего мучителя. И теперь считал себя погибшим. Однако, не дрогнув, он удалился церемониальным шагом. И, к его большому удивлению, вместо ожидаемого крика голос императора, внезапно смягчившийся, произнес ему вдогонку комплимент «Бравый офицер! Славный офицер!». Правда, это или вымысел, но поступок этот вполне соответствует духу и приемам Павла, обнаруженным им при дальнейшем проявлении власти, который он только что дал высшее освещение».